Чуждые племенам Европы, а может быть и Азии, эти существа с течением времени оттеснялись все дальше к жарким странам. В южных лесах, после того, как эта порода покинула свою родину, кое-где еще скрывались отдельные члены ее семьи. Вамирах почувствовал прилив симпатии к лесному человеку. Выпрямившись во весь рост, он испустил призывный крик пзанов. Лесной человек остановился, встревоженный. вглядываясь своими круглыми глазами в чащу ветвей. Раздвинув ветви, Вомерех внезапно появился перед ним и крикнул «Гой, да будет с тобой счастье!». Лесной человек встал на ноги. Он был покрыт пушистой шерстью с редкими волосами на голове, ростом был ниже Вамиреха, но гораздо шире его в плечах и казался наделенным громадной силой. Вомерех изумился при виде его свирепой наружности, его страшных челюстей, его нависших над желтыми глазами бровей, его черной шероховатой кожи. Но чувство симпатии к лесному человеку не уменьшилось. После стольких дней одиночества ему приятно было видеть подобного себе. Сопровождая свои слова выразительным жестом, он заговорил опять. «Вомерех, друг! Друг!» Лесной человек заворчал, Раздвинул губы, видимо, сомневаясь в искренности намерений Вамиреха. Тот, сознавая бесполезность слов, попробовал объясниться жестами. Но это еще усилило недоверие лесного жителя. Не обращая на это никакого внимания, Вамирех сделал несколько шагов к нему навстречу. Но лесной человек, сжав громадные кулаки, сверкая глазами, ударил себя в грудь и принял угрожающее положение. Тогда Вымерех закричал в негодовании. "Вымерех не боится ни льва, ни мамонта, ни коварства человека!» Лесной человек снова заворчал, но не трогался с места, сохраняя оборонительное положение. Видя это, Вымерех молчал. Гнев его стих, но любопытство все возрастало. Несколько времени оба они смотрели друг на друга, что, по-видимому, прогнало недоверие лесного человека. Напряженное выражение его лица исчезло, и в грубых чертах появилось спокойствие травоядного. И он тоже, хотя с меньшей определенностью, чем в Эмерех, соображал, что видит подобного себе. Но смутные инстинкты, быть может, личные воспоминания или страх, унаследованный от предков, сделали для него присутствие человека неприятным. Он не двигался с места, разглядывая своими янтарными глазами в Эмереха. но уже с меньшим недоверием. Вамирех, убедившись, что тот не понимает его жестов и что с ним нет возможности объясниться, возвратился к своему челноку, чтобы спустить его на воду. Обернувшись, он увидел, что лесной человек идет за ним следом и с любопытством смотрит на него. А когда Вомерех сел в челнок и поплыл, какое-то доброжелательное выражение обозначилось на сероватых тонких губах лесного человека, и волосатые руки его сделали какой-то неопределенный дружественный жест. Вамирех тотчас ответил на него, смеясь, извиняя лесному жителю его недоверие. Долго, пока утлый челнок Вамиреха удалялся, между прибрежными растениями виднелось неподвижное, внимательное лицо».